Глава 16. Привет, малыш, Лэни. Иден, я придушу. Ладно, это гипербола. Мне и по указ сложно прихлопнуть, но я буду очень зла на неё минимум до вечера. Я глубоко дышала, пока лифт ехал вниз в холл. Я бы очень хотела вот именно сейчас не волноваться. Ладони вспотели просто неприлично. Признаться, кое-какие иные части тела у меня тоже намокли. Я взглянула на себя в зеркало кабины, проверяя, нормально ли растушевался консилер, которым я потыкала под глазами сегодня утром, и только в лифте испохватилась, что вышло из квартиры с двумя полосками поперёк щёк, вроде чёрных полос у футболистов, только телесного цвета. Дверцы разъехались, и я вышла, пробормотав приветствие ожидавшим в холле соседям. Разумеется, среди них оказался и Уолтер. Вместо того, чтобы войти в лифт, он пропустил всех вперед и крепко меня обнял. Через окно на первом этаже я видела Эр-Джея, сунувшего руки в карманы, сузившего глаза и наблюдавшего за нашими объятиями. Я отпустила Уолтера первой. и шагнула назад. Он тут же шагнул вперёд. Ну, нет у человека понятия личного пространства. «Хорошо выглядишь. Собралась куда-нибудь?» — спросил Уолтер, взявшись за кончик моей косы и, соответственно, почти касаясь моей груди. Я снова покосилась на окно. Эрджей практически прижался лицом к стеклу. Будь у него суперсила, не сомневаюсь, Из глаз вылетели бы лазерные лучи, оставив Олтера без руки. На кофе. Изъёт кому-то. Олтер наигранно подмигнул мне. Когда вернёшься? Я могу зайти в гости, посмотрим, рискуй. Давай не сегодня, ладно? Я точно не знаю, когда вернусь. И уже несколько ночей я мало сплю. Улыбка Олтера дрогнула. Конечно, конечно. Звони, если передумаешь. У меня пакет попкорна с солью и сахаром и особый мятный горячий шоколад, который тебе нравится. Мило, я вызвала для него лифт. Я позвоню. Буду ждать. Олтер наклонился и поцеловал меня в щёку, прежде чем я успела отпрянуть. К счастью, раздался звоночек, означавший, что лифт прибыл. Эр-Джей ждал меня у подъезда. Я незаметно оглянулась и с облегчением увидела, что Уолтер уже вошел в лифт. Он помахал мне на прощание, и тут Эр-Джей привлек меня к себе и обнял. Улыбка сползла с лица Уолтера, как яичница с тефлоновой сковородки, но дверцы лифта сомкнулись перед ним. «Твой приятель?» — спросил Эр-Джей. «Да, приятель». Я поправила сумку на плечи. Мне хотелось прибавить, что это не его умодело, но я удержалась. Айтишник, что ли? я нахмурилась. Откуда ты знаешь? RJ усмехнулся. Угадал. Олтер вполне нормальный человек, не каждый сложен как греческий бог и выбивается в знаменитости. Стану я нянчиться с его самолюбием. «На основании того, что я узнала в результате интернет-поисков...» «А это всё, чем мне приходится довольствоваться, раз я понятия не имею, где у Эр-Джея заканчивается ложь и начинается правда. Добрая половина женского населения Чикаго в курсе, какое у него прекрасное тело». Я повернулась и пошла к ближайшему кафе. «Там у меня знакомые баристы и клиенты в основном постоянные». Так что все нормально. Эр-Джей поймал меня за руку. Прости, я ревную и придираюсь к мелочам. Я поджала губы, стараясь не поддаваться бабочкам, сполошившимся в животе. Эр-Джей положил руку мне сзади на талию, вызвав внутри новый взрыв невидимых бабочек. Открыл мне дверь и заплатил за кофе и булочки, хотя я попросила принести чай без кофеина. «В последнее время не могу заснуть», зарядившись кофеином в середине дня. Эр-Джей выбрал столик в углу. Не успела я снять куртку, как к нам подошли два подростка и попросили автографы. Следующие полчаса Эр-Джей дергали каждые две минуты, прося сфотографироваться или что-нибудь подписать. Тинейджеры, студенты, взрослые мужчины или безящие женщины — которые, не скрываясь, строили ему глазки, будто я не сидела здесь же за столиком. Это было в высшей степени неудобно и неприятно, но одновременно это многое объясняло. Такова его жизнь. Так бывает каждый раз, как Эр-Джей куда-нибудь идёт. Это реальность, в которой он существует, и приходилось допустить, что бывает и гораздо хуже, в зависимости от того, куда он идёт и с кем. Мне вспомнились десятки фотографий, которых я насмотрелась в интернете, и я нехотя, очень неохотно, внутренне согласилась. Эрджей почти лишён возможности завести отношения, где присутствовало бы хоть какое-то подобие партнёрского равенства. Он не может знать, интересуется ли им самим или только его известностью. Разве это не ответ на вопрос «Арджей»? который не дает мне покоя. Эр-Джей, с которым я познакомилась на Аляске, был добрым, милым и отнюдь не небожителем, поэтому происходящее не укладывалось у меня в голове. Вот как он живет на самом деле. Я отодвинулась не в силах выдержать напиравшую толпу и наблюдала со стороны, как Эр-Джея одолевали поклонники. Он держался снисходительно, Покладистый и обаятельный, но я угадывала его раздражение, щёку дёргал тик. Ради селфи со звездой люди буквально давили друг друга. Наконец, когда посетители кафе с ним нафотографировались, и Арджей подписал все бейсболки и клочки бумаги, которые ему подсовывали. Клянусь, я даже видела пару журнальных разворотов. Он обратился ко мне со страдальческой улыбкой. «Нет ли поблизости менее людного места? Зря я не надел бейсболку, в ней меня меньше узнают». «Здесь рядом парк, можем туда пойти», — предложила я. «В квартиру ко мне он сегодня не поднимется, а может и никогда не поднимется, смотря до чего мы договоримся». Я зашла в туалет в кафе, а когда вернулась, РД уже стоял с двумя картонными стаканами. Я не знала, как поступить. Олтер довольно мил. Ему не приходится надолго уезжать по работе. Он не привлечёт ничего внимания и не соберёт толпу, если пойти с ним в кафе. И он ни разу не предъявлял мне никаких претензий по поводу моей нынешней ситуации и откровенного нежелания вступать в новые отношения. я решила поговорить с Сэр Джеем на чистоту. Это единственный способ выяснить, серьезно ли он настроен. Если правда ему не понравится, он снова исчезнет из моей жизни, и все. В парке мы отыскали свободную скамейку. Напротив, у игрового комплекса сидели молодые родители, но к нам никто не подходил и не мешал. «Извини за... это...» Надо было мне догадаться сразу идти в парк. Не всегда набегает столько народа, но скоро, начало нового сезона, идёт активная реклама. Я всячески сторонюсь Смину, капитану команды сложно не попасть на медиарадар. Эр Джей положил руку на спинку скамьи, задев пальцами моё плечо. Можно тебя спросить, начала я, те, ребята, картонный ободок стакана. и ковыряя край, чтобы не глядеть на Эр-Джея. При виде его красивого лица пропадало всякое желание скандалить. Да, конечно. Я не понимаю, почему ты так упорно ходишь за мной, если можешь выбрать буквально кого угодно. Кто я для тебя, кроме как случайная знакомая, с которой ты шесть недель притворялся кем-то другим? В том-то и дело, Лэйни, что не притворялся, Я солгал насчёт своей профессии, но в остальном я был собой, таким, каков я есть. Да неужели? А только что в кафе ты кем был? Неужели подобное столпотворение начинается всякий раз, стоит тебе куда-то прийти? На Аляске мне чертовски захотелось, чтобы кто-то взглянул на меня по-настоящему, и мне показалось, что ты видишь меня в-заправдошного. Я никогда не чувствовал себя более реальным. чем когда был с тобой. Я невольно вспомнила, как в нашей неделе вместе и я чувствовала себя особенной, красивее и лучше обыкновенного. С Эрджеем было надежно, и обращался он со мной, как с королевой. «Я должна тебе кое-что сказать». Собираясь с мужеством, я стиснула стакан с горячим чаем. Я уже не знала, кем хочу видеть Эрджея. Человеком, с которым я провела несколько незабываемых недель, или лжецом, который вновь свалился мне на голову. Оба варианта по разным причинам представлялись сложными. Я слушаю. Я подняла голову, чтобы видеть реакцию Эр-Джея, потому что к добру ли, к худу ли, это и решит дело. У меня есть сын.